Глава 8. Утро понедельника застало друзей сыщиков Лева Гурова и Станислава Крячка в кабинете их начальника генерала Петра Николаевича Орлова. Милейшая Верочка уже убрала три пустые кофейные чашки. На бортике хрустальной пепельницы дымилась сигарета Станислава. Крячка не понимал, как можно, выпив крепкого ароматного кофе, не покурить. Генерал посасывал неизменный леденец. с завистью поглядывая на пускающего дым подчинённого. Гуров пока от сигареты воздержался. Рабочее оперативное совещание шло полным ходом. У этого совещания обнаружилась одна интересная особенность, которая сбила бы с толку постороннего наблюдателя, если он каким-то чудом оказался бы в генеральском кабинете. Его хозяин, Пётр Орлов, докладывал, а сыщики внимательно слушали. задавая по ходу рассказа начальника уточняющие вопросы. Обычно бывало наоборот. Меж тем все объяснялось просто. Пока пили кофе, Лев кратко, но исчерпывающе точно, как он умел, изложил Орлову все, что накопилось по Ветлугинскому делу к концу недели. Сейчас пришла очередь генерала. В пятницу вечером они скрячка уговорили-таки Петра Николаевича появиться на похоронах Александра Ветлугина. Тот сперва возражал, ссылаясь на занятость, но делал это больше для вида и не особо упрямился. Во-первых, Орлов относился к убитому ученому, если не как к другу, то как к очень хорошему знакомому. Гуров еще в первый день расследования заметил, как сильно огорчило, царапнула Петра смерть Ветлугина. И главное, мысль, что два его лучших сыскоря нуждаются в нем не только как в начальнике. часто прикрывавшим их от разного рода неприятностей, но и как в своем братья-оперативнике с большущим опытом и незамыленным глазом приятно грело генеральское самолюбие. «С Ваганьковского сперва поехали на Ленинский проспект», продолжал рассказывать Орлов. «В малом зале ресторана при гостинице Академическая деятели из АХЧ, их отделения, официальные поминки организовали. Но Люба... Дети и еще человек пятнадцать самых близких там не задержались. Минут сорок посидели для приличия. Потом к Саше домой отправились, и я с ними. Подожди, Петр Николаевич, перебил его Гуров. Забыл спросить, ты в гражданке был или в форме? Вот когда меня хоронить станут, непременно буду в форме, усмехнулся генерал. При всех регалиях. В гражданке, конечно. Не перебивай. Дома все Валюша организовала, дочка. Она из Сиэтла успела все же прилететь, правда, одна, без мужа. Паша из Питера тоже подъехал. И тоже один. У него супруга захворала. Но все равно Любе полегче немного стало. Хороших детей Александр вырастил. И горевали они искренне, от души. «Дай, Господи, чтобы и по нас так, когда пора придет. Знаешь, любопытно». Он повернулся к крячко Оказывается, это не Валентина за мужем в Штаты поехала, а как раз он за ней. Пригласили ее в Сиэтл, как одного из ведущих в мире спецов. Но специальность для молодой красивой женщины никогда не догадаетесь, Шерлоке. Теплотехника паровых котлов высокого давления. Это она мне вчера рассказала. А заканчивала бауманская... Пётр, ну ты опять отвлекаешься. Гуров несколько досадливо переглянулся с крячка. «Кто был из института? Как они себя вели?» «Манеры у тебя, Лев. Не нукой, не запряг еще». На кладбище целый автобус институтский подъехал. «Но остались с нами у Саши дома только трое. Я их всех по описаниям вашим узнал. Кайгулова, Алаторцев, представительный мужчина, ничего не скажешь. И твой Станислав, приятель». Вацлав Твардовский. Я так понял, он старшим лаборантом у них. А вели себя, как...» Орлов помолчал, вспоминая позавчерашний день. Снова с тоской поглядел на дотлевающую в пепельнице сигарету и продолжил. «Как и все нормальные люди на поминках. Бурного веселья не выказывали. Щенячьего восторга на их лицах я не заметил, как раз наоборот. Ладно, Гуров, не кривись. Не один ты иронизировать умеешь». Вот на что я внимание обратил. Кайгулова с Валей на кухню курить выходили, разговаривали там довольно долго. О чем, этого извините, не знаю. Но когда они оттуда за стол вернулись, вид у Кайгуловой был слегка ошарашенный и глаза на мокром месте. Гуров подумал, что, кажется, догадывается, чем Валентина Ветлугина могла удивить Мариам. Мать наверняка рассказала дочке о последних минутах отца. о его предсмертных словах. Теперь об этом узнала Кайгулова. А значит, и Алаторцев. Плохо. Вот попали. На ровном месте и мордой об асфальт. «И еще вот что», — продолжал Орлов. Алаторцев от Любы буквально не отходил. Я понимаю, сочувствие, повышенное внимание к вдове. Но как-то слишком назойливо это смотрелось. Наигрыш ощущался. «Знаете, ребята...» Как будто выведать он, что хотел, или проверить. Как она на это отреагировала? Никак. Даже благодарна, по-моему, была. Горе у человека. Тут не до психологических нюансов. Но я заметил. Кстати, интересный момент. Алаторцев совсем не пил. Он за рулем был. У него, оказывается, БМВ. Темно-синего цвета. Изрядно навороченная. Не секонд-хенд, а свежак. Последняя модель. Они с Кайгуловой, на ней из кладбища уезжали, и потом, от Академической тоже. Снова любопытно. Не то, понятное дело, что он не выпивал. А вот на какие шиши эта новорусская тачка приобретена?» Задумчиво пробормотал Крячка. Гуров тихо хмыкнул, мысленно соглашаясь со Станиславом. «Петр, а ушли Алаторцев с Кайгуловой вместе? И как скоро?» «Ушли все трое вместе, но в разные места. Алаторцев у Любы попросил позвонить, я слышал. Да и все остальные тоже. Он сказал, что Мариам с Вацлавом подойдут сейчас, а сам он не сможет. Голова где болит? Час сидели, не больше. Кайгулова, когда с Любой прощалась, сказала, что они с Твардовским в институт собираются. С лабораторным народом деда помянуть. Обнялись они». Кайгулова слезу опять пустила. Дверь кабинета чуть приоткрылась, и в щели возникла симпатичная мордашка Верочки. «Петр Николаевич, извините, но Лев Иванович просил, как новая информация по делу поступит, сразу ему сообщить. Мне в приемную звонили только что. Ищут его и Станислава Васильевича». Генерал кивнул секретарше. Огуров, поднявшись из-за стола, подошел к Орлову. крепко пожал его руку и сказал «Спасибо, Петр. В нашу со Станиславом копилку ты добра подбавил. Одно плохо, фактов пока мало. Все больше психология, нюансы, как ты выражаться любишь. Может, сейчас что поимеем интересное? Это, скорее всего, по Мещерякову материалы подошли». Гуров повернулся к крячка. «Двинулись к себе, сыщик. Труба зовет». «С Богом, парни! Удачи!» Орлов проводил их до дверей и добавил, обращаясь к Гурову. «Рад, что смог тебе помочь, Лев!» «Будет что новое, держи в курсе дела! А сам я вас со Станиславом дергать не буду, работайте спокойно!» Гуров оказался прав. Пришел ответ из регионального мордовского УИН. Поступили и данные паспортных отделов. Валентин Семенович Мещеряков освободился в 1999 году, отсидев весь положенный ему срок. В справке об освобождении пунктом прибытия и регистрации был указан Новосибирск. Но там Мещеряков не появился, а всплыл годом позже в Москве, где купил в Чертанове однокомнатную квартиру. В ней, по данным паспортистов, он и проживал один до настоящего времени. Лев Иванович позвонил в прокуратуру и, в темпе организовав ордер на обыск, отправил Станислава Крячко с группой по этому адресу. За информацию прокурорские его поблагодарили и послали свою следственную группу туда же. Никакими сведениями о месте работы Мещерякова паспортиста не располагали. Гуров сильно надеялся, что обыск прояснит этот вопрос. Зато по линии ГИБДД обнаружилось. что гражданин Мещеряков зарегистрирован с 2001 года как владелец подержанной Toyota. Лев подумал, что для недавно вышедшего из зоны зэка Мещеряков не так уж плохо устроился в непростой нашей жизни. Квартира в столице, и хоть не новая, но иномарка. Откуда денежки? Не успел освободиться и за старое? Может, киллер-одиночка, вне структур? В Москве? где вроде бы знать никого не должен». Сомнительно. Гуров быстро проверил на компьютере оперсводки с 99 -го года, введя фамилию Мещеряков. Пусто, как и ожидалось. Если и был в чем замешан, то не попадался, и своей визитной карточки на месте преступления не оставлял. Ладно, что там еще из Мордовии? Зона красная. Держал ее актив. И что Мещеряков? Нет, в актив он не лез. Вот донесение кума операуполномоченного. На предложение сотрудничать, давать материал в оперчасть, Мещеряков ответил категорическим отказом. А вот из КВЧ справка. Тоже пусто. Не хотел заключенный Мещеряков ни спортом заниматься, ни в художественной самодеятельности участвовать. Но и не глухая отрицаловка. На работу выходил. Кем работал? Ага. Слесарь-сборщик в мехмастерских. Характеристика от начальника этих мастерских стандартная. С такой не в зоне париться, а в райские кущи немедля на арфе играть. Что там по режиму? Особых нарушений нет. Несколько раз замечен пьяным, наркота не фигурирует. По всему видно, не блатной. Типичный битый фраер, к тому же в первый раз у хозяина. И, заметим, не сломался. В мошки не попал. Это отметили бы. Золотая зэковская середина. Раз так, то почему не досрочная? А вот почему. В девяносто шестом году активное участие в массовой драке. Кхм. термин замечательный. Сразу школьные годы вспоминаются, как наш шестой А шестому Б навалял. Тут скорее побоищем пахнет. Сорок с лишним зэков сцепились. Шесть раненых, двое тяжело. Легкие телесные и не считал никто, конечно. и весь букет моей бабушки, заточки, арматурные прутки, шланги дюритовые и прочее, и прочее. Повезло Мещерякову, что беспокойников дела дело обошлось. Мог бы прямо в зоне довесок схлопотать. Из-за чего весь сыр-бор разгорелся? Наш Валентин Семенович был на стороне Карамышева Василия Петровича. 49 лет, четвертая ходка, кличка Карма. «Карма – это на санскрите судьба», – подумал Гуров. «Закон кармы, колесо судьбы и все такое». До чего культурные уголовники пошли, санскрит знают. И как бы не философию Аюрведы. Меж тем в материале отмечено, что после Бадаловки Мещеряков поддерживал с Карамышевым тесные дружеские отношения. Лев усмехнулся. «Несчастный русский язык и бедная бумага, которая все терпит». Кстати, любопытно, за всю отсидку у Мещерякова ни одного свидания, ни одной посылки или хоть письма. Подругой обзавестись не успел. Родители. А, вон оно что. Он домовский оказывается. Гуров подумал, что даже по этим скупым официальным данным уже может набросать в черне психологический портрет Мещерякова. дом, потом почти наверняка армия. Это все, задача на выживание. Родных нет, друзей тоже нет. А время на дворе, ох, какое тяжелое. Потом сразу, зона. Скорее всего, по дурочке. Был десятый спицей в колесе, но не малолетка. И статья серьезная. Условно мне отделаешься. Зона тоже не курорт. Мещеряков озлоблен и одинок. Одному плохо везде и всюду. А уж в зоне особенно. но домом закален, жизнью бит, армию прошел, не ломается. Идеальный человеческий материал для рекрутирования в приблатненные, хоть в учебник вставляй. И тут в его несуразной жизни появляется Карамышев карма с богатым уголовным прошлым, опытный, авторитетный во всех смыслах, независимый. Пример для подражания найден. Когда совсем погано, может помочь, посоветовать. подбодрить, защитить, наконец. Дело сделано. Теперь Мещеряков задругана, и учителя глотку, кому хочешь перервет и вообще вагоне в воду. Нет права. хрестоматийный случай. От размышлений Гурова оторвал телефонный звонок. Лев, я из Чертанова. Дай, думаю, позвоню. У тебя ж не терпячка, наверняка, по результатам обыска. Не все еще закончили, правда? Докладывай давай. Гуров, как всегда, обрадовался, услышав веселый голос крячка. Документы, оружие, деньги. Что вообще у него за берлога? Берлога что надо. Евроремонт, потолок Армстронг. Вся сантехника шведская. Panasonic с видеодвойкой. У подъезда его Тойота стоит. Вполне приличного вида. В квартире порядок. Все убрано. Чисто и по местам расставлено. Документы... Паспорт, военный билет и расчетная книжка. Все в ящике секретера. В паспорте разрешение на газовый ствол. Сам ствол под бельгийский браунинг. Нашли там же. Больше никакого оружия. Около пяти тысяч деревянными и штука зеленью в упаковке. Сто по десять. Наркоту не обнаружили. В холодильнике, в финском кстати, две литровки Абсолюта и закуси на взвод. Стой, стой. не трещи с такой скоростью. Что ты мне проводяру в холодильнике? Протокол я сам прочитаю, грамотный. Записные книжки, листки какие-нибудь нашли. Соседи опросили. Нам надо узнать, где он работал, чем занимался. Евроремонт на пособие по безработице не делают. Кого опрашивать? Все на работе. Есть бабуля в квартире напротив. Ничего не знает, ничего не видела. Неудивительно, ей под 90. И следака из прокурорских она при мне внученькой назвала. Но я тебя порадую. Гуров буквально увидел торжественную улыбку друга. Голос у крячка был очень выразительный. Ручку приготовь и записывай. Нашли закатанное в пластик удостоверение. Фото его, фамилия тоже. Что за удостоверение? Нетерпеливо перебил Станислава Гуров. Выдано около года назад частным охранным предприятием «Грифон». Указано, что Мещеряков наш – старший охранник. Печать – подпись директора ЧОП, некоего феоктистого. Так что узнавай, где это ЧОП расположена, чем живет-дышит. Ни телефона, ни адреса этой конторы в удостоверении нет. И, кстати, у самого Мещерякова есть дома телефон. Лев, были бы они. Я б не промолчал. Ничего. По названию в два счета вычислим. Но телефон у Мещерякова есть. Я тоже об этом подумал. Значит, острой нужды в сотовике он не испытывал. Скорее всего, просто его не имел. Тем легче ему минированную трубочку всучил кто-то. Давай так, Станислав. В Чертанове все в темпе заканчивай и дуй в управление. Я покуда свяжусь с налоговой инспекцией. выясню. что там за грифон на горизонте замаячил. Гуров перелистал страницы записной книжки и набрал номер своего давнего хорошего знакомого, старшего налогового инспектора Виктора Алексеевича Покровского. Когда-то они даже работали вместе, затем их пути разошлись. Но по старой памяти они всегда оба готовы помочь друг другу. «Сравнительно недавно...» когда пришлось вытаскивать крячка из крайне неприятной истории с убийством экстрасенса-шантажиста. Покровский здорово выручил их со Станиславом. Дал первую тоненькую ниточку, ухватившись за которую, друзья и распутали весь поганый клубок. Гурову везло, Виктор Алексеевич оказался на месте. Повздыхав для виду и ехидно поинтересовавшись, сдал ли Гуров налоговую декларацию за текущий год, он обещал прокачать грифон по своим базам и перезвонить через полчаса. Гуров положил телефонную трубку и задумался, что он знает о частных охранных предприятиях или агентствах, расплодившихся в последнее время в Москве не хуже залов игровых автоматов и массажных кабинетов. По его прикидкам, такого рода заведения четко делились на два типа – Иногда охранным бизнесом начинали заниматься его бывшие коллеги, люди по возрасту, либо еще по каким, зачастую малоприятным для них причинам покинувшие силовые органы. У них оставались навыки и опыт работы, а у многих и достаточно серьезные связи. Некоторые шли в частные детективы. Благо сейчас такая деятельность стала вполне легальной и уже мало кого удивляла. Гуров и сам года два. В пору лютого времени занимался чем-то подобным. В этом первом случае сыщики и охранники-частники с законом обычно ладили, в роскоши отнюдь не купались и делали, по мнению Льва, в общем-то полезное дело. Но все-таки гораздо чаще такие агентства организовывались совсем другими людьми и служили камуфляжем для откровенно криминальных структур. Их кадровый состав ни для кого секрета не представлял. Бывшие ракетыры первой волны, вышедшие в тираж спортсмены, уголовная шантарапани высокого уровня, не нашедшие себя в мирной гражданской жизни спецназовцы, десантники, пограничники и прочий непростой народ схожих характеров и ориентаций. А наверху кто-то не глупый, с хорошими задатками организатора и более-менее приличным стартовым капиталом на раскрутку. Самое интересное, Такие фирмы и фирмочки действительно оказывали охранные услуги и были буквально на расхват. И понятно, далеко не каждому предприятию посредством содержать собственную службу контроля и безопасности, а без нее в наше неспокойное время просто не обойтись. Связываться с вневедомственной охраной желающих мало. Тогда волей-неволей попадаешь под государственный пригляд. И некоторые, не то чтобы криминальные. но на грани фола проворачиваемые делишки становятся затруднительными. А с руководством такого ЧОП всегда можно договориться. И капитал приобрести, и невинность соблюсти. Правда, это касается лишь, как принято сейчас выражаться, мелкого и среднего бизнеса. Он и поставляет клиентуру лихим охранничкам. Но вот чем они занимаются помимо своей основной работы, это тот еще вопрос. Нередко ответ на него приводит храбрых защитников отечественного предпринимателя на скамью подсудимых. Негромко закурлыкал телефон. Лев снял трубку. Гуров слушает. Он потянул из лежащей на столе стопки бумаги чистый листок. Достал из пластмассового стаканчика карандаш и сделал несколько пометок. Понял. Значит, чисты перед вами. Налоги аккуратно платят, и придраться не к чему. «Жаль. Как, Виктор Алексеевич, этого их директора-учредителя зовут? У тебя ничего на него нет? По крайней мере, не в курсе. Он в наших доблестных органах не трудился в прошлом?» Внимательно выслушав ответ, Гуров поблагодарил Покровского, положил трубку и снова задумался. «Налоговик не подвел. Информация к размышлению появилась». «Детали по этому грифону Лев просмотрит, когда подойдет сообщение по электронной почте, а сейчас – основное». Гуров задумчиво повертел в руках карандаш. Посмотрел на только что написанные строчки. «Немного. Придется ехать в это охранное агентство самому. А главное – это имеет смысл, только если покойный Мещеряков трудился на охранной Ниве до самого последнего времени». Но это тоже можно узнать только на месте. Что еще? Юридический адрес – Севастопольский проспект 10. Видимо, там и арендует офис, туда и ехать. Район престижный, арендная плата там высокая. Значит, не бедствуют. Род деятельности при госрегистрации указан как предоставление охранных услуг широкого профиля. Ну, под такое можно что угодно подверстать. ага уже любопытно частная школа телохранителей ба еще одна школа городского выживания прямо кембридж какой то вот и телефоны целых три. Факс, email джентльменский набор так владелец и руководитель чоп грифон феокктистов геннадий федорович тридцати пяти лет от роду зарегистрировал он свое детище в девяносто восьмом году почему-то не в Черемушках, где Севастопольский проспект, а в Бауманском районе. Затем Гуров позвонил по одному из номеров Грифона. Приятный баритон поинтересовался, с кем он имеет честь. Тогда Лев представился по максимально полной форме, хотя и не любил казенщины. Это обычно производило соответствующее впечатление. «С вами говорит полковник Лев Иванович Гуров». старший опероуполномоченный главного управления уголовного розыска МВД РФ. Я хотел бы услышать руководителя ЧОП-Грифон Геннадия Феоктистова». Некоторое время ответа не было. Из трубки доносились легкое шуршание и обрывки приглушенных неразборчивых фраз. «Связались с шефом по селектору или внутряжке?» – подумал Гуров. «Ну-ну, посмотрим на реакцию. А позволено будет поинтересоваться?» о чем вы хотели бы поговорить с Геннадием Федоровичем?» Эти слова Баритон произнес очень вежливо и с чуть уловимым оттенком издевки. «Он сейчас серьезно занят и...» «Не позволено», Гуров ответил умышленно резко, почти грубо. «Но передайте вашему шефу, что...» Гуров посмотрел на часы. «Не позже двенадцати я буду у вас в конторе. Очень желательно, чтобы он к этому времени был на месте, и отложил свои срочные дела ради встречи со мной. Или закончил их до нашей встречи. В противном случае я могу сильно рассердиться. Поверьте, ему это очень не понравится. Представьтесь, с кем я разговариваю. Я секретарь Геннадия Федоровича. Тон голоса в трубке сменился на заискивающий. Олег. Так что ждите меня, Олег. До скорого. И, надеюсь... «Приятного свидания!» Теперь уже Гуров подпустил в голосе изрядную дозу иронии. «Надо же! Секретарь, а не секретарша! Это что, нетрадиционная сексуальная ориентация господина Феоктистова или специфика сурового охранного труда? Что-то я никак от телефонной трубки сегодня оторваться не могу и из кабинета выбраться!» Разнежился. «Эх, где она?» Любимая рукоятка верного шпалера и романтика засады. Особенно, когда поздней осенью, да в мокрых кустах и двое суток не жравшие. Ладно, последний звонок Станиславу и вперед, на мины. Сыщик вздохнул и набрал номер крячковского мобильника. Станислав, как выяснилось, был уже совсем рядом с управлением. «Слушай, я сейчас еду к этим охранникам на Севастопольский проспект. «Подъезжай туда. Немного подождешь меня. Там мы встретимся. Я на машине. Оттуда вместе в управление двинем. Заодно и поговорим. Знаю, что ты голодный. Поэтому найди там какую-никакую харчевню поближе. Понял? За рулем я буду, так что можешь маленько продопингировать. Наведи контакты в харчевне. Пообщайся с народом за рюмкой чая. Ты в этом мастак. Лишнего не надо». людей напугаешь». «Боже, правый! Ты о моем здоровье и настроении заботишься, Гуров?» В голосе крячка явственно слышалось удивление. «Чего такие сложности? И причем тут аборигены?» «И о настроении тоже. Но не рыдают умиление, больше о деле. Наверняка в забегаловку, которая поближе, народец из безопасности заглядывает. Время как раз обеденное». Попробуй заговорить кого-нибудь. Закинь удочку, может, тебя карьера охранника прельщает. Меня интересует, что народ об этом частном охранном говорит. Элементарно, Ватсон. Еще десять тысяч ведер и золотой ключик у нас в кармане. А как насытишься и наговоришься? Позвони мне прямо оттуда на мобильник. Скажи, где тебя искать? Лев, ты голова. Настроение Станислава явно повышалось прямо на глазах. «Пельмешков тебе взять в забегаловке или как?» «Сам возьму. Как закончу с их директором общаться. Если аппетит останется». «Не удивляйся, кстати, если я тебя при разговоре в оперативных целях господин генерал называть буду. Мобильник от радости не вырони. Это, может, мне для неизгладимого впечатления на феоктистого пригодится». Пусть послушает. Да хоть министром, хоть генералиссимусом. Крячка откровенно и весело заржал. До встречи, Лев. Конец связи.